Сэнсея, как и у всех японцев, иммунитета к хмельному у Акиры не было. Ты меня уважаешь? Услышав в ответ неразборчивое мучание, посланник великого сёгуна отвесил ритуальный поклон. Лавка с грохотом опрокинулась. Я тебя тоже. Еще один готов. «Хозяин, этого тоже к лиху отправлять!» «Зачем?» Трактирщик пожал плечами. «Платит справно. Тащи в сенцы. Пусть проспится. Завтра похмелять будем». Половые выдернули промышленного шпиона, подпоясанного катаной из-под стола, и поволокли в сенцы. Мимо них протопали ратники городской стражи под предводительством сотника Авдея задачу поняли так точно поцелковому на брата чтоб к утру катана была у царя батюшки будет исполнено ваш грудь авдей неторопливо считал последнему десятку поцелковому ну вот удовлетворенно вздохнул он больше в кощеевке слюньтяек нет ну че встали по местам команда была исполнена молниеносно «Хозяин!» — закричали, застучали кружками в разных концах зала блюстители порядка. «Эликсиру!» Самый молодой, по неопытности, приступил к исполнению своих служебных обязанностей, не дожидаясь выполнения заказа. «А что, мужички, не видели ли вы людишек здесь подозрительных с оружием ненашенским, басурманским?» Вопросил он загулявших тестомесов, к столу которых поспешил подсесть. «Спрашиваешь, где?» «Да вот!» Ражий молодец, без всякого напряга, одной рукой вздернул ретивого стражника вверх. Ноги витяза замолотили в воздухе. Чару застольную честь по чести не предложил. Здравия людям русским не пожелал. «Разговоры странные ведут выпытывает что-то». «Басурман?» — обратился он к своим друзьям-собутыльникам. «Басурман!» — безоговорочно согласились баражники. «Формулу, небось, ищет!» — понимающих хмыкнули за соседним столом. «Да чё расцесоливаешь?» — врыло ему. «Соратники незадачливого стража порядка». Не дождавшись заказа, ринулись на выручку. Раздался звон бьющейся посуды, сметенный телом юного ратника. Трактир загурел, как растревоженный улей. Следствие по делу об исчезновении катаны медленно, но верно продвигалось вперед. Марьюшка спокойно проспала весь перелет до острова Буяна. Разбудили ее тряска и вибрация, но это уже на подлете, у самой цели. Тряска и вибрация были вызваны тем, что цели-то как раз и не было. Буян был, а цели не было. Вилла Кащея, в которую Лицуфер велел доставить Марьюшку, исчезла с лица земли. Вместо неё проплешиной в зеленых джунглях, Красовался пятак метров двести в диаметре, вымощенный желтым кирпичом. По нему металась толпа чертей, туго натянутой сетью в руках, повторяя все маневры вихря. Смерч старательно выискивал место для посадки, а научные братья также старательно ему мешало. «Бездельники — Бездельники! — визжал рогатый профессор топая копытами на окраине мощеной площадки. — А если ее в джунгли выбросит, работать надо было, а не дискутировать. Мария Искусница бросилась к окну, но разглядеть ничего не смогла. Мешал дуб. Избушка по-прежнему крепко держалась за его ветки, видимо, считая их своей единственной опорой. — Брось! В очередной раз приказала она. «Б-б-б-боюсь!» В очередной раз проскрипела избушка. «А в глаз!» Марьюшка воинственно постучала по оконной раме. «Не надо!» Взмолилась избушка и разжала лапы. Дуб угодил прямо в центр сети. Проломил мостовую и ушел корнями метра на полтора-два вниз в мягкую землю. Рывок подкинул чертею вверх, их рога сошлись над кроной, и дуб мгновенно замаскировался, покрывшись лиановой сетью от макушки до самого основания. Воспользовавшись возникшей заминкой, вихрь деликатно встряхнул избушку, Сент, образовавшийся в джунглях площади, и распался, фыркнув напоследок вареными мышами и змеинными головами. На пороге появилась Марьюшка. «Волосы!» Профессор, задыхаясь от быстрого бега, на всех парах несся к избушке. «Что?» — испуганно спросила Марьюшка. «Волосы все на месте!» Нацепив на нос раздавленное пенсне, бывший руководитель отдела новых технологий «Адского НИИ, принялся торопливо пересчитывать золотые волосинки на голове ее высочества. — Сколько их было? — нетерпеливо потребовал он уточнения. Марьюшка выразительно покрутила пальчиком у виска и захлопнула дверь перед носом профессора.